Девятнадцать. Готовь ледоруб весной. «Ну что, майор?» — киваю я покупателю. «Готов подрудиться ради денег?» «Ради денег, молодой человек!» — кивает он. «Исключительно ради денег. Всё ради них окаянных. Риски, авантюры и волнения в крови — всё ради презренного металла». В дверь снова стучат. «Да что вам нужно?» — кричит Лёша. «У нас печь электрическая!» «У вас утечка!» — настаивают из-за двери. «Проверка магистрали! Здесь участковый! Открывайте немедленно!» «Откройте! Я участковый!» «Положите деньги в портфель», — говорю я покупателю. «Четверть суммы будет вашей, когда всё закончится». «Треть!» — качает он головой. «Никто не говорил, что там милиция. Там неизвестно, кто вообще-то». Алексей смотрит в глазок и открывает. «Тем более...» — замечает покупатель. «Четверть, майор», — успеваю сказать я, и в прихожую вваливается толпа людей. Впереди милиционер, интересно, настоящий или нет. За ним агенты Смиты в штатском, они вбегают в комнату и обступают нас полукольцом. «Пожалуйста, оставайтесь на своих местах», — с улыбкой говорит хмырь из следственного отдела. Я его отлично запомнил по предыдущим встречам. Это он приходил в Пекин, да и в казино тоже. Он достает удостоверение. КГБ СССР. КГБ? Переспрашивает майор, тот, который покупатель, и, наклонив голову, смотрит на пришельцев поверх очков. Получается, у него довольно пренебрежительно, поскольку это суровое название он произносит с мягким «е». «Мы, товарищи чекисты», — издевательским тоном говорит он все «Всецело за советскую власть, а шпион наверняка живет этажом выше. Попутали вы? У вас хоть есть что, кроме ваших корочек? Постановление, может быть, или... Не приведи, Господь, ордерочек, ведь я это дело так не оставлю. Я, между прочим, кадровый офицер в отставке. Я, к вашему сведению, с Фиделем Кастро в атаку ходил, мировой социализм защищал». И в меня пули летели, пока вы тут в тылу девок портили. Занятный типок. Есть всё-таки от Феррика польза, вон какого формазона колоритного подогнал. Нас обыскивают, выворачивают карманы, высыпают всё из портфеля на стол. С моего пальца снимают Галин подарок. — Это трудовые резервы, — кричит майор, — накопление всей жизни. — Беззаконие, не тридцать седьмой год за окном. «Думаете, управу на вас не найду? Верните деньги, палачи экспроприаторы! Я до министра обороны дойду!» Его уводят, а меня оставляют. «Ну что?» Ухмыляется рожей следственного. «Дошёл до торговли краденым?» «А можно ваше удостоверение, прошу я?» Он достаёт из кармана и, раскрыв на пару секунд, показывает мне. «Капитан Сурайкин, успеваю прочитать, товарищ капитан, что же вы творите-то?» «Где остальные изделия храните?» — спрашивает он. «Давайте, ребята, начинайте разносить эту хату по щепочке, по винтику». «Ох, погодите, так же и до греха недалеко», — качаю я головой. «Не начинайте пока, я показать хочу кое-что». «А это что такое?» — спрашивает один из агентов Смитов, рассматривая злобинскую коробочку. «Глушилка», — отвечаю я и щелкаю тумблером, отключая. «Наверное, встречались с такими. Идите за мной, товарищ суракин идите, пожалуйста». Я вам сам добровольно тайник сдам. Я захожу в спальню, подхожу к дальней стене, где оборудована кладовая, и открываю дверку. За ней оказывается несколько магнитофонов с медленно крутящимися катушками. Капитан следственного отдела КГБ Сурайкин, чётко говорю, ворвался со своими подчиненными во время проведения операции с подозреваемым. Капитан Сурайкин грубо нарушил процессуальный... Да заткнись ты! Перебивает он, лихорадочно соображает что сказать. «Мы... -э, у нас этот... А, этот... А, фигурант в разработке!» Сурайкин облажался ты, констатируя. «Это же ведомственная квартира. Что ты творишь, профессионал сраный?» «Это кто тебя? Кухарчук заставил закон нарушить? Ты представляешь вообще, какой сейчас скандал будет?» «Да я лично Чурбанову доложу!» «Но ты-то здесь каким боком!» — злится он. «Тебя не касается. Я служу Советскому Союзу. А ты с твоим начальником-майором Кухарчуком занимаешься незаконной деятельностью. док верни. Я уверен, что вот об этой твоей операции руководство не проинформировано. Полгода работы, коту под хвост. Вредители. Думаю, об этом и генсеку будет доложено». В прихожей хлопает дверь и раздаются шаги. «Это что такое?» — раздается гневный рёв. «Вы кто такие? Как сюда попали?» «Лейтенант, ко мне! Документы!» Мы выходим из спальни. Еть копать!» — громыхает майор Торшин. «Вы чего здесь делаете? Почему посторонний на объекте Брагин? Где фигурант?» «Вот, — говорю я, — капитан Сурайкин из следственного отдела КГБ ворвался и сорвал операцию. За Торшином стоят четверо таких же квадратных Смитов, как и за Суракиным А ещё Лёха, едва сдерживающий ухмылку. Я делаю свирепое лицо, и он отворачивается. «Лейтенант!» — звереет Дольф Лундгрен, глядя на участкового. «Докладывай! Я сколько ждать буду!» «Это наш сотрудник!» — вступает Суракин. «Что?» — ребят Дольф. «Да я вас под суд!» Под особую комиссию вступаю я. Они у фигуранта средства изъяли, а самого его увели. «Товарищ майор», — делает кислую рожу чекист, — «он внизу, в машине, а деньги вот они, здесь. Можно вас на одну минуточку тет а Они уходят на кухню. «Это за полгода напряжённой работы!» — доносится возмущённый крик Дольфа, а потом приглушённый уговаривающий голос уракина «Пираты!» — громыхает Торшин, превращаясь из Дольфа в громозеку. Наконец, всё заканчивается, деньги и перстень возвращаются ко мне. Майора тоже выпускают, но сюда, ясное дело, он не возвращается, все расходятся. Василий Альбертович, можно мне копию записи будет? Улыбаюсь я Дольфу, отдавая две тысячи за прекрасно проведённое шоу. Сколько ему пообещал Суракин я не знаю, но, наверное, не меньше. Закончив здесь, я еду в казино на совещание со Злобиным. Пока дожидаюсь его, отдаю Ферику деньги для его майора. «Ну как?» — спрашивает он. «Помог тебе мой фармазонщик?» «Фархад Шарафович, огромное спасибо!» «Помог, еще как помог!» «Отличный дядя, колоритный и артистичный!» «Старая школа!» — удовлетворенно хлопает меня по спине Ферик. Приходит Злобин и получает от меня подробный отчёт. В свою очередь, он говорит мне, что никто больше к этому адресу интереса не проявлял. Его людьми было нашпиговано всё в округе, но ничего подозрительного не обнаружено. В районе дома, где проходила сегодняшняя встреча, блатных не было. Ментов, кроме тех, кто участвовал в постановке, тоже не было. Стало быть, с очень большой долей вероятности выходит, что Марина реально работает на кухаре. Впрочем, никакая Марина Наймушина в конторе не трудоустроена, что, собственно, совсем неудивительно. Остается понять, является ли она сотрудником, но под другим именем, либо работает на поваренка неофициально. Посовещавшись со Злобиным и наметив шаги на ближайшее время, я еду домой. «Наташ, привет!» — кричу с порога. «Бляха, опять это Кикимора здесь!» Посреди прихожей валяются её туфли. «Привет», — улыбается Наташка, выходя из комнаты. «А у меня здесь Маришка в гостях». «Маришка», — хмурюсь я. «А ты работаешь хоть иногда? Похоже, надо на тебя вместком капнуть. Пусть проверят на предмет соблюдения трудовой дисциплины». «А сам-то», — смеётся она. «Как не зайду, и ты тут как тут. Следишь за мной, что ли? Я за сервизом вообще-то. Поможешь дотащить?» Так давай я парней попрошу, они довезут, предлагаю я. скажи только точно куда. Ага, дождёшься парней твоих, сама повезу. Ну, как знаешь, пожимаю плечами. Девочки, вы извините, у меня конфиденциальный разговор по работе. Я закрою здесь, ладно? Идите, кофе попейте. Я беру телефон, выпроваживаю девицу, закрываю дверь, снимаю трубку и звоню Злобину. Леонид Юрьевич, здравствуйте, есть минутка, хочу вам рассказать кое-что. Я снова пересказываю ему события, произошедшие на конспиративной квартире, но на этот раз версия специально подредактирована для поварёнка. Совершенно непонятная история. Я не возьму в толк, как они там оказались. Что-то, я боюсь, кухарь за мной слежку поставил. Этот капитан Суракин сказал, что давно за этим фармазоном наблюдает, но это странно, если честно. Где КГБ где скупщик краденого, верно? «Да, довольно странно, ты прав. Попробую что-то выяснить». Суракин говоришь?» «Ну, я ему устрою клистер с патефонными иголками». «Главное, он же ментовскую операцию сорвал. Мы там действительно всё очень долго выстраивали. Он, похоже, чужой труд вообще не ценит, а труд агента тем более». «Ты особо не трынди, что ты агент. Да я ж вам только». «Или Суракин этот с преступниками связан, а может и Кухарчук». В общем, нужно брать их в оборот. Думаю, сейчас им не слабо прилетит. Торшин жаловаться будет сто процентов. Да и правильно. Я тоже рапорт кину за то, что он своих дебилов мне на конспиративную квартиру посылал. Хотел бы я посмотреть, в рамках какого дела это всё происходит. Сто процентов он хернёй страдает, отсебятиной занимается. Но ничего, у меня всё запротоколировано. Напихают ему полную жопу огурцов. Побегает тогда. Да? «Поёб! И кухарь не лучше, тупой мудак!» «Я думал, вы про него и говорите, и это ещё мягко сказано», — соглашаюсь я со смехом. «Он так и думает, что Лилия у тебя?» «Наверное», — отвечаю я. В последнее время на эту тему разговоров не было. Пусть считает, что злобин не при делах, это сохранит нам простор для манёвра. В общем, запудриваем мозги кухарю, поломай голову немного и побегай, посуетись». Цель этого разговора одна — показать, что мы не знаем о том, что он нас слушает. «Наташ, ушла гостья твоя?» — кричу я, закончив разговор. «Да», — улыбается она. «Это хорошо. Сегодня у нас первое занятие по английскому. Сразу после работы поедем. Ну и на тренировки будем ездить. Два раза в неделю. Это у нас там, на базе. Путь не близкий, но для самурая важен не результат, а именно путь. Ты слышал об этом?» «О, мой прекрасный самурай, ты что, ещё на работу пойдёшь?» «Конечно, милая. Я же работник с высокой ответственностью. Пойду, смотаюсь ненадолго. У меня начальница строгая». «Если что не так, зацелует насмерть». «Егор, ну...» «Ладно, ладно, шучу». Она теперь от меня как от огня шарахается. «Вообще-то...» «Нет, не шарахается». «Брагин!» — сердится она. «Я уже заколебалась, ты понимаешь?» «Заколебалось, что тебя никогда на месте нет. Ты, наверное, опять смотром строя песни занимался?» «Строевая подготовка — важнейшая основа дисциплины. И прекрати!» — прерывает она меня. «Демагог, у нас поездка в Свердловск готова?» «Практически. Когда надо ехать? Через два дня?» «А ты мне когда, в день отъезда сказать намеревался?» — сердится она. «А мы с тобой не едем?» — пожимаю я плечами. «Как это не едем?» — округляет она глаза. «С чего это?» Во-первых, там царя убили, а во-вторых, у Ельцина аура плохая. Ты издеваешься? ты это не царь. Так что тебе ничего не угрожает, я прослежу. А Ельцин как раз окажет огромную помощь. Нет, мы везде не можем сами поспеть. У нас Узбекистан на очереди, а в Екат едет Скачков Анатоль и Яна Авдеева. Справится. Толик уже вполне может работать самостоятельно. Я не поняла, с каких это щей ты вдруг сам такие вопросы решать начал? «Ира, да что тут решать? Во-первых, мы обсудили с коллективом, никто не возражал. А во-вторых...» «А во-вторых, много на себя берёте, товарищ Брагин? В Свердловск едем, мы с тобой». «Ира, я не поеду. Я поеду в Узбекистан в ближайшее время. Или ты хочешь, чтобы я вообще из самолёта не вылезал? К тому же через несколько дней у нас новоселье». «Ты приглашена, если помнишь. Будут лучшие люди города. Ты с ума сошёл? Для тебя новоселье важнее работы. А кого распинать будут тебя?» «Если мы всё завалим, Суслов к тебе придёт?» Сказав про Суслова, она осекается, потому как он действительно скорее ко мне приходил, чем к ней. «С Сусловым договоримся», — усмехаюсь я. «Егор», — выглядывает из кабинета Яна, — «тебя к телефону подойдёшь?» «Да, иду», — отвечаю я. «Ира, я пошёл. Видишь, к телефону зовут». «Заказывай билеты, я не шучу». «Билеты есть уже», — кричу я, убегая в свой кабинет. «Кто?» — спрашиваю я у Яны. «Майор Кухарчук из Госбезопасности». «Твою дивизию». «Уже получил донесение, что его дулоёбом назвали?» «Слушаю, Пётр Николаевич», — говорю я в трубку. «Брагин, думал я про тебя забыл. Предмет у тебя?» «Какой предмет, товарищ майор?» «Тот, о котором мы так долго говорили», — повышает он голос. «Ты подготовил или нет?» А я вам разве уже позвонил? Нет? Ну, значит, не готов пока. Я ведь сказал, нужно несколько дней. Вы мне по пять раз на дню напоминалочки слать будете. Сначала вас ждал, поёб Теперь сами звоните. Прости, Яна, за крепкое словцо. Так, Брагин, лучше меня не зли, понял? Я ведь тебе всё чётко расписал, ты помнишь? Пётр Николаевич, мы с вами договорились на несколько дней, так что ждите. «А про Сурайкина я чистую правду сказал. Не понимаю, как вы такого кретина на работе держите? Он ведь даже не пробил квартиру, прежде чем ломиться. Хорошо, что вы не такой. Брагин!» Извините, меня к первому секретарю вызывают. «Я позвоню, не беспокойтесь». Вешаю трубку. «Он что, правда из госбезопасности?» Удивляется Яна. «Правда, а что?» Усмехаюсь я. «Мы-то с тобой из ЦК, это намного круче, Ян. Ты чемодан собрала уже?» «Ага», — улыбается она. «Оторвитесь там с Анатолием», — говорю я со дела. «Он уже человек опытный. Держись к нему поближе. А куда мы едем?» — спрашивает Наташка, усаживаясь ко мне в машину. «На проспект Вернадского в сторону универа. Ты тетрадки взяла? Мы едем к крутому преподу. Он из школы КГБ. Надеюсь, будет нас с тобой гипнотизировать и учить под гипнозом». «Что, правда?» — удивляется Наташка. «Не знаю, я просто надеюсь на что-то подобное. А что, по-моему, круто. Лёг, провалился в сон, а когда проснулся, шпрехаешь, как носитель языка». «Ерунда, так не бывает», — усмехнулась она. «Придётся головой поработать и задницей». «Это как?» — подозрительно чурюсь я. «Задницей работать не хотелось бы». «Балбес», — хохочет Наташка. «Это так, что зад надо к стулу прижать и сидеть часами за столом». «Учить, учить и ещё раз учить, а в гипноз только лентяи верят». «Значит, я лентяй. Нельзя про себя плохо говорить», — назидательно замечает она. «Почему это?» «Есть такая американская психолог Вирджиния Сатир, не слышал?» «Нет, но от фамилии веет хмелем и похотью». «Что? Нет! Она очень интересная женщина, свободная и бесстрашная». Она выступила с такой идеей, которую многие восприняли как провокацию, но идея очень интересная. Это идея всеобщего обнажения? Типа, человек должен быть голым и свободным? эта идея такая, что прежде чем что-то делать, кому-то помогать, кого-то любить, нужно сначала полюбить самого себя. Что? Уже сейчас? Эта идея уже известна. Боже, спаси нас и сохрани. «Как тебе такая мысль?» — спрашивает Наташка. «Правда, на первый взгляд кажется немного дикой». «Да, кажется, соглашаюсь я». «Только не дикой, а ущербной она мне кажется». «Почему это?» — удивляется Наташка. «Потому что надо ближнего возлюбить, а не самого себя, понимаешь?» «Это верующие говорят, а коммунисты-атеисты им вторят, общественные интересы говорят они выше личных. «Жить надо ради людей, а не из-за любви к самому себе». Это совсем другое, Егор, ну ты что? На самом деле ты не представляешь, насколько это трудно. Что? Полюбить себя трудно, это точно. Надо же не как попало, надо качественно полюбить, правда? Идея сногсшибательная Думаю, попав в благодатную почву, она взойдёт и расцветёт. Что самое смешное, человеку, который в принципе только себя и любит, по большому счёту, и которому нужно всю жизнь бороться с собой, чтобы полюбить хотя бы самых ближних, а не себя. Говорят, мол, не твоя беда, что ты себя не любишь. Это главное, займись главным. И вот он всё бросает и начинает любить себя изо всех сил. Представляю, во что это выльется лет через сорок. Общество самовлюблённых людей, которым на остальных просто наплевать. Как её зовут? Сатир? Надо поехать в Америку и зарубить ледорубом. «Ты, Егор, как дед старый рассуждаешь», — качает головой Наташка. «Я попрошу Маришку, и она тебе всё как следует объяснит». «Маришка? Вот откуда ветер дует. Её, значит, тоже ледорубом, тем более и в Америку ехать не придётся». «Не дует, просто она очень развитая, образованная, независимая и свободная». «Понятно. Хорошо, что ты не такая. На ней бы я точно никогда не женился, даже если бы мне тысячу баранов давали». «Ну, Егор...» Знакомство с преподом оставляет очень хорошее впечатление. Интеллигентный, умный, образованный человек, знающий кучу акцентов, говоров и каких-то там диалектов. Учит нелегалов, чтобы они не спалились на заданиях. «Заниматься придётся много», — обнадёживает он, — «если вы, конечно, хотите хороший результат получить». «Хотим, конечно, как не хотите». Когда возвращаемся домой, звонит Ферик и просит заехать в казино. Ты же Женю Старого из Сочи знаешь. Ты с ним в Геленджике встречался несколько раз. Да, знаю, подтверждаю я, припоминая старичка-лесовичка из Гелика. Что с ним? Он просит, чтобы ты с ним встретился. Он действительно просит или вы так передаете? С подозрением спрашивая Просит, Егор, просит. Он здесь сейчас. Можешь полчасика уделить. Он нормальный, ну, сам знаешь кто. Вор, ясно кто. Хорошо, фархет Шарафович, ради вас я с кем угодно встречусь, отвечаю. Спасибо, дорогой, сможешь сегодня подъехать? В течение получаса буду. Отлично, я скажу, чтобы он никуда не уходил. Мы подъезжаем к гостинице и паркуемся на площадке для членовозов. Выходим из машины и идем к крыльцу. За нами раздаются торопливые шаги, пацаны резко оборачиваются и тянутся к оружию. «Эх, слышь, бро! Твою ж дивизию, это уже кончится когда-нибудь или нет?» Перед людьми неудобно, в конце концов. Позади нас стоит вчерашний шоколёнок, которого мы возили на ярмарку. Вот же неугомонный, успокоиться не может никак. «Не-не, кореша, я... Нет, нормально всё!» — мотает он головой. Он поднимает руки, демонстрируя, что ничего дурного не планирует. «Сегодня он один из чистым сердцем». «Я это, чисто сказать хотел. Сначала, типа, простите за вчерашнее, я просто не в курсах был. В общем, зла не держу, и вы, братаны, тоже не держите, если в чё». «Ага, так и говорит, если в». «А ещё, бро, в натуре попросить хочу, от чисто от сердца». «Ну, проси, Кивави. Ну, нормально, благодарю, чё. Просьба, короче, имеется».